Глава вторая. Жарко. Против солнца все как в дыму. Горячий воздух дрожит над ближними высотами. Они пустынны, будто вымершие. Там немецкий передний край. Пехотинцы отсыпаются за ночь, скорчившись на дне окопов, сунув руки в рукава шинели. Каждую ночь они... Как кроты роют ход сообщения, соединяют окопы в траншеи, а когда будет построена прочная оборона, все придется бросать и переходить на новое место. Это уже проверено. Немцы тоже спят, только наблюдатели с обеих сторон высматривают, где шевелится живое. Редко простучит пулемет. Сухие вспышки его почти не видны против солнца, и опять тишина. Дым разрыва подолгу плывет над передовой, в знойном воздухе. Позади нас за лесом Днестр, весь залитый солнцем. Хорошо бы сейчас искупаться в Днестре. Но на войне другой раз сидишь у воды и не то что искупаться. Напиться до ночи не можешь. На белых песчаных отмелях Днестра не найдешь сейчас следа босой пятки. Только следы сапог, следы колес, уходящие в воду и воронки разрывов. А выше, по берегу, среди виноградников, наливающихся теплым соком, греются на припеке молдавские хутора. Я смотрю на пологие высоты в стереотрубу, смотрю каждый день до тошноты. Ах, как они нужны нам! Если бы мы их взяли, здесь сразу переменилась бы вся жизнь». Вася тем временем готовит завтрак. Зрезал ножом банку свиной тушенки, поставил на бруствер, лезвие вытирает о штаны. Мы едим ее ложками, намазывая на хлеб. Едим не спеша. Впереди целый день, а банка последняя. И оставлять мы тоже не любим. Где-то близко слышны голоса. Я поворачиваю стереотрубу, два пехотинца идут по полю с винтовками за плечами и разговаривают. Вот так просто идут себе и разговаривают, как будто ни немцам, ни войны на свете. Конечно, недавно мобилизованные из-за Днестра... У этих удивительная особенность, где никакой опасности, перебегают, прячутся от каждого снаряда, летящего мимо, падают на землю. Вот она, смерть! А где все живое, носа не высунет, ходят в полный рост. Я однажды видел, как вот такой, только что присланный на фронт солдат, смелый по глупости, шел по минному полю в тылу у нас и рвал ромашки. Опытный, повоевавший пехотинец с умом не пройдет там, а этот ставил ногу, не выбирая места, и ни одна мина не взорвалась под ним. Метра два оставалось до края минного поля, когда ему крикнули, и он, поняв, где находится, больше уже шагу ступить не смог. Пришлось его оттуда снимать». Мало их дураков учит, злится Васин. Мы оба, бросив есть, следим за пехотинцами. Кто-то крикнул им из своего окопа. Они вовсе стали на открытом месте, на жаре. Оглядываются, не поймут, откуда был голос. И немец почему-то не стреляет. От нас до них метров тридцать. Пройдут еще немного, и утренние длинные тени обоих головами достанут до нашего бруствера. Так и не поняв, кто звал их. Пошли, «Эй, кумовья, бегом!» — не выдержал Васин. Опять встали. Обе головы повернулись на голос в нашу сторону. «Изменим направление, идут теперь к нам». Васин даже высунулся. «Бегом, мать вашу! Я едва успеваю сдернуть его за ремень. Грохот! Сверху на нас рушится земля. Зажмурившись, сидим на дне окопа. Разрыв!» «Сжались! Еще разрыв!» Над нами проносит дым. Живы, кажется. В первый момент мы не можем отдышаться, только глядим друг на друга и улыбаемся, как мальчишки. Живы. «Вот сволочь», — говорю я. Васин грязным платком вытирает лицо, оно у него все в земле. Смотрит мне на колено, глаза становятся испуганными. Смотрит на мой сапог, на землю и поднимает перевернутую банку тушенки. Там все перемешалось с песком. На колени у меня тает белый жир, по пыльному голенищу сапога ползет вниз кусок мяса, оставляя сальный след. Берегли, еле не спеша. «Таких убивать надо!» Васин зло швырнул банку. «Воевать не умеют, только других демаскируют». И тут мы слышим стон, жалкий такой, будто не взрослый человек стонет, а ребенок. Мы высовываемся осторожно, один пехотинец лежит неподвижно, ничком, на неловко подогнутой руке, плечом зарывшись в землю. До пояс он весь целый, а ниже черные и кровь, и ботинки с обмотками. На белом расщепленном прикладе винтовки тоже кровь, и тень от него на земле стала короткая, вся рядом с ним. Другой пехотинец шевелится, ползет. Это он стонет. Мы кричим ему, что он ползет в другую сторону. Пропадет дурак, быстро говорит Васин, и зачем-то начинает снимать сапоги, надавливая носком на задник. Босикомский на ремень приготовился ползти за раненым. Но из другого окопа высовывается рука и втягивает раненого под землю. Оттуда стоны слышны глуши. Винтовка его так и остается... На и опять тишина и зной. Растаял дым разрывов, жирное пятно у меня на колени стало огромным и грязным. Я глянул на убитого в стереотрубу. Свежая кровь блестит на солнце, и на нее уже липнут мухи. Роятся над ним. Здесь, на плацдарме, великое множество мух. От огорчения, что не удалось позавтракать, Васин берется за трофейный телефонный аппарат что-то... чинит в нем. Он сидит на дне окопа, поджал под себя босые ноги, голова наклонена, шея мускульстая, загорелая, ресницы у него длинные, выгоревшие на концах, а уши по мальчишески оттопырены и тяжелые от прилипшей крови. Потные волосы зачесаны под пилотку, отрастил чуб под моей мягкой рукой. «Я люблю смотреть на него, когда он работает. У него не по возрасту крупные умелые руки. Они редко бывают без дела. Если рассказывает анекдот, Васин, подняв от работы глаза, слушает напряженно. На чистом лбу его обозначается одна единственная морщина между бровей. И когда анекдот окончен, он все еще ждет, надеясь узнать нечто поучительное, что можно было бы применить в жизни». «Ты кем был до войны, Васин?» «Я», — переспрашивает он и поднимает на меня карие, позолоченные солнцем глаза, с синеватыми белками. «Жестянщик». Потом подносит к лицу ладони, нюхает их. «Вот уже не пахнут, а то все бывало жестью пахли». И улыбается грустно и умудренно. «Война». Обдирая зубами изоляцию с провода, говорит... Сколько на войне всякого добра пропадает, так это привыкнуть невозможно. Опять бьет немецкая минометная батарея, та самая, на теперь разрывы ложатся левее. Вот она била с вечера, шарю-шарю стерет трубой, ни вспышки, ни пыли над огневыми позициями, все скрыто гребнем высот, кажется, руку бы отдал, только бы уничтожить ее». Я примерно чувствую место, где она стоит, и уже несколько раз пытался ее уничтожить. Но она меняет позиции. Вот если бы высоты были наши, но мы сидим в кювете дороги, выставил над собой стереотрубу и весь наш обзор до гребня. Мы вырыли этот окоп, когда земля была еще мягкая. Сейчас дорога, развороченная гусеницами, Со следами ног колес по свежей грязи закаменело и растрескалось. Не только мина, легкий снаряд почти не оставляет на ней воронки. Так солнце прокалило ее. Когда мы высадились на этот плацдарм, у нас... Не хватило сил взять высоты. Под огнем пехота залегла у подножия и спешно начала окапываться. Возникла оборона. Она возникла так. Упал пехотинец, прижатый пулеметной струей. И прежде всего подрыл землю под сердцем. Насыпал холмик впереди головы, защищая ее от пули. К утру на этом месте он уже ходил в полный рост в своем окопе. Зарылся в землю. Не так-то просто вырвать его. Отсюда Из этих окопов мы несколько раз поднимались в атаку, но немцы опять укладывали нас огнем пулеметов, шквальным минометным и артиллерийским огнем. Мы даже не можем подавить их минометы, потому что не видим их. А немцы с высот просматривают и весь плацдарм, и переправу, и тот берег. Мы, держимся, зацепившись за подножие, мы уже пустили корни... И все же странно, что они до сих пор не сбросили нас в Днестр. Мне кажется, будто мы на тех высотах, а они здесь. Мы бы уже искупали их. Даже оторвавшись от стереотрубы и закрыв глаза, даже во сне я вижу эти высоты. Неровный гребень со всеми ориентирами, кривыми деревцами, воронками, белыми камнями, проступившими с земли, словно это обнажается вымытый ливнем скелет высоты». Когда кончится война, и люди будут вспоминать о ней, наверное, вспомнят великие сражения, в которых решался исход войны, решались судьбы человечества. Войны всегда остаются в памяти великими сражениями, и среди них не будет места нашему плацдару. Судьба его как судьба одного человека, когда решаются судьбы миллионов. Но, между прочим, нередко судьбы и трагедии миллионов начинаются судьбой Одного человека только об этом забывают почему-то.